издательство бомбора океан книг саммари книги думай и богатей золотые правила успеха проект кросс риц текст алисы астаховой наполеон хилл Американский журналист и автор — один из создателей жанра «Самопомощь», то есть литературы по саморазвитию. «Думай и богатей» — результат 20-летнего исследования, начатого по просьбе американского предпринимателя Эндрю Карнеги. Хилл проанализировал жизнь и достижения сотен известных людей, взял интервью у 500 преуспевающих американцев и выявил секрет успеха, которым он и делится на страницах книги. Главный ключ к секрету успеха — все достижения, все богатства на Земле начинались с идеи. Если вы готовы узнать секрет, то уже владеете половиной его, и теперь вы с лёгкостью узнаете вторую половину, как только увидите её перед собой. Наполеон Хилл уверен, мысли материальны. Успех приходит к тем, кто культивирует в себе сознание успеха. Неудача приходит к тем, кто бездумно позволяет своему сознанию быть сознанием неудачи. Поставьте перед собой чёткую цель и стремитесь к ней. Цель — вот критерий любого достижения, большого или маленького. Если человек действительно желает чего-то так страстно, что готов поставить на кон всё своё будущее, лишь бы заполучить желаемое, он обязательно выиграет. Что бы вы ни задумали, верьте в то, что этого можно достичь. А вы можете заразить своей верой и настойчивостью других и добиться невозможного. 13 шагов к богатству. Первый — желание. Первый шаг на пути к успеху — это умение поверить в то, что ты прекрасный человек, который заслуживает успеха. Ваше желание должно быть огромным, непреодолимым и страстным. Все достижения, какой бы природы они ни были и какой бы цели ни служили, должны начинаться с сильного желания чего-то конкретного. «Исключите возможность поражения». Все преуспевшие люди в начале своего пути сталкивались со многими трудностями и преодолевали разнообразные преграды, прежде чем достигли цели. А вы должны прямо сейчас понять, что вам никогда не достичь богатства, если вы не приведёте себя в состояние страстного желания денег и не поверите в то, что они у вас обязательно будут. Подкрепите ваше желание верой, и у вас всё получится. Наш разум не имеет пределов за исключением тех, которые мы сами ему ставим. Шесть шагов, которые превратят идею в деньги. Первый. Чётко представьте, какую именно сумму вы хотите. Не ограничивайтесь расплывчатыми заявлениями «хочу иметь много денег». Будьте конкретны, назовите точную сумму. Второй. Точно определите, что вы намерены дать взамен желаемой денежной суммы. Получить что-то, ничего не давая взамен, невозможно. Третий. Установите точную дату, которой вы намерены обладать желаемой денежной суммой. Четвертый. Разработайте практический план осуществления своего желания и сразу же начните, вне зависимости от того, готовы вы или нет, воплощать его в действие. Пятый. Пятый. Всё запишите. Точное количество денег, которое вы намерены получить, время получения, то, что вы готовы отдать в обмен на деньги, а также детально распишите план получения желаемой суммы. Шестой. Дважды в день вслух читайте свои записи. Один раз перед сном, второй раз после пробуждения, читая «Чувствуйте себя так, словно вы уже обладаете этими деньгами». Второй. Вера. Вера — это состояние разума. Его можно создать путём повторяющихся инструкций, адресованных подсознанию и основанных на принципе самовнушения. Повторение установок, то есть приказов подсознанию — это единственный известный метод добровольного формирования веры. Верьте в себя, в неограниченные возможности вашего разума. Вера — это исходный пункт на пути к богатству и неизменный элемент успеха. Стимулируйте позитивные эмоции, избегая негативных. Подсознание переводит в материальный эквивалент как негативный мысленный импульс, так и позитивный. Миллионы людей во всём мире верят, что обречены на бедность и неудачу, и что они не имеют никакого контроля над этим. Они создают собственное невезение своей негативной верой. Их подсознание подхватывает эту веру и переводит её в материальный эквивалент. Запишите свою главную конкретную цель на бумаге, заучите её наизусть и повторяйте вслух день за днём, пока звуковые вибрации не достигнут вашего подсознания. Третий. Самовнушение. Самовнушение это средство контроля. С его помощью вы можете по собственной воле посеять в подсознании позитивные мысли и наложить запрет на деструктивные. Представьте, что вы обладаете желаемой суммой денег. Сосредоточьте все мысли на этом количестве денег. Закройте глаза и сосредоточивайтесь Пока не сможете в действительности увидеть эти деньги в физическом их воплощении, как только ваше подсознание наделит вас планом, незамедлительно приступайте к его реализации. Ваша способность к самовнушению в значительной степени зависит от концентрации на конкретном желании. Четвёртый. Специальные знания. Накопление большого состояния требует силы, а сила? приобретается с помощью хорошо организованных и разумно направленных специализированных знаний. Программа получения специальных знаний прививает человеку самодисциплину. Постоянно меняющаяся экономическая ситуация в мире заставляет людей искать дополнительные или новые источники дохода. Большинство может решить свою проблему единственным способом — получением специальных знаний. Многим приходится кардинально менять род занятий, Человек, продающий личные услуги, тоже должен быть эффективным торговцем. Если его услуги не приносят адекватного дохода в одной сфере, нужно переключиться на другую, где возможности шире. А выгодно представьте себя на рынке услуг. Главное — иметь идею. У разумных идей нет фиксированной цены. За каждой идеей стоят специальные знания. Они сочетаются друг с другом и принимают форму организованных планов, направленных на получение богатств. Составьте для себя чёткий план заработка. Направьте свои знания в нужном направлении, распахните свой разум и черпайте вдохновение из своего опыта и опыта других людей. Пятый — воображение. Воображение помогает перевести желание в действие. Оно имеет две формы. Синтетическое и творческое. Синтетическое воображение помогает по-новому сочетать старые концепции, идеи и планы. Эта способность ничего не создает, она работает с имеющимся материалом опыта, образования и наблюдения. Творческое воображение рождает все фундаментальные или новые идеи, Творческое воображение помогает улавливать мысленные вибрации других людей, позволяет настроиться или вступить в контакт с подсознанием окружающих. Стимулируйте воображение, а оно — начало успеха. Границы возможностей человека определяются развитием и степенью использования его воображения. Практика для воображения также важна, как и для развития любой мышцы или части тела. Бездействие — ослабляет силу воображения. Изложите план своих действий в письменной форме. Когда закончите писать, ваше нематериальное желание приобретёт абсолютно конкретную форму. Ещё раз прочтите его вслух, очень медленно. Во время чтения помните, что, сформулировав своё желание и составив в письменном виде план по его реализации, вы уже сделали первый шаг, который позволит вам превратить мысль в нечто материальное. Сначала вы даёте идеям жизнь, импульс и силу, а потом они забирают власть в свои руки и сметают всё на своём пути. Шестой. Организованное планирование. Ни один человек, каким бы опытом и врождёнными способностями он не обладал, не может сделать огромное состояние без помощи других. Как составить практический план? Первое. Объединитесь с теми, кто может вам понадобиться для разработки и выполнения вашего плана по накоплению денег. Второе. До формирования мозгового центра определите, что вы можете предложить членам этой группы в обмен на их сотрудничество. Третье. Встречайтесь с членами вашего мозгового центра не реже двух раз в неделю, а при возможности и чаще. Четвертое. Поддерживайте идеальную гармонию в отношениях с членами мозгового центра. Существует два типа людей — лидеры и исполнители. Решите, собираетесь ли вы становиться лидером в избранной профессии или предпочитаете остаться исполнителем. В том, чтобы быть исполнителем, нет ничего плохого. С другой стороны, тут нечем и гордиться. Великие лидеры чаще всего начинали как исполнители. а Лидерами они стали, потому что были разумными исполнителями. Основные качества лидера. Первое — непоколебимая смелость, основанная на понимании себя и своего занятия. Второе — самоконтроль. Третье — обостренное чувство справедливости. Четвертое — конкретность решений. Пятое — конкретность плана Шестое — привычка делать больше. Седьмое — хороший характер. Восьмое — симпатия и понимание. Девятое — владение деталями. Десятое — готовность принять на себя полную ответственность. Одиннадцатое — сотрудничество. Основные ошибки лидеров. Первое — неумение организовать всё до мелочей. второе нежелание заниматься скромными обязанностями. Третье — ожидание вознаграждения за свои знания, а не за действия, основанные на этих знаниях. Четвертое — страх конкуренции со стороны исполнителей. Пятое — отсутствие воображения. Шестое — эгоизм. Седьмое — несдержанность. Восьмое — неверность. Девятое — чрезмерная авторитарность. 10 Неуместная гордость титулом. Информация, которую следует включать в резюме. Первое. Образование. Коротко, но чётко напишите, какое учебное заведение вы окончили, какова ваша специализация. Второе. Опыт. Чётко опишите имеющийся у вас особый опыт, который может пригодиться на той должности, на которую вы претендуете. Третье — рекомендации. Четвёртое — претендуйте на конкретную позицию. В резюме обязательно должно быть указано, на какую именно должность вы претендуете. Никогда не ищите просто работу. Пятое — Опишите специальные знания, которыми вы располагаете, которые могут понадобиться для работы на этой должности. Подробно опишите, почему вы считаете себя пригодным для данной должности. Это самая важная часть вашего резюме. Шестое. Предложите поработать с испытательным сроком без оплаты. Если вы не сомневаетесь в своей квалификации, то вам нужна лишь возможность продемонстрировать ее. Седьмое. Продемонстрируйте понимание бизнеса потенциального работодателя. Прежде чем посылать резюме, проведите анализ, чтобы иметь представление о бизнесе. В резюме вкратце покажите, какими знаниями в данной сфере вы располагаете. В суде выигрывает не тот, кто лучше знает закон, а тот, кто лучше подготовился к процессу. Как получить работу, которой вы добиваетесь? Первое. Определите, какая работа вам нужна. Если такой ещё не существует, можете её создать. Второе. Выберите компанию или человека, на которого хотите работать. Третье. Изучите потенциального работодателя. Корпоративную политику, персонал компании, возможности продвижения. Четвёртое. Проанализировав самого себя, свои таланты и способности, определите, что вы можете предложить. Пятое. Забудьте о работе. Забудьте о наличии или отсутствии вакансий. Сосредоточьтесь на том, что вы можете дать. Шестое. Составив мысленный план, обратитесь к опытному специалисту, который поможет вам аккуратно и подробно изложить его на бумаге. Седьмое. Представьте свое резюме человеку, принимающему решение — Каждой компании нужны люди, которые могут дать нечто ценное — идеи, услуги или связи. В каждой компании найдется место для человека, имеющего конкретный план действий во благо этой компании. Чтобы эффективно продавать личные услуги, постоянно по желаемой цене и в комфортных условиях, человек должен принять формулу ККС и следовать ей. Первое — качество услуг. Это совершенство исполняемой работы, совершенство даже в мелочах. Вы должны работать максимально эффективно, никогда не забывая об этой цели. Второе — количество услуг. Это привычка постоянно работать в полную силу. А ваша основная цель должна заключаться в том, чтобы оказывать как можно больше услуг, опираясь на практику и опыт. Обратите внимание на ключевое слово — привычка. Третье, Дух сотрудничества должен выработать привычку к гармоничной, спокойной работе, комфортной и для подчинённых, и для коллег. Ваши финансовые требования или желания не имеют ничего общего с тем, сколько вы стоите на самом деле. Ваша ценность определяется вашей способностью оказывать полезные услуги или руководить теми, кто эти услуги оказывает. Ежегодный самоанализ нужно проводить в конце каждого года, чтобы скорректировать план на Новый год, если анализ покажет, что такая корректировка необходима. Задайте себе следующие вопросы, а потом покажите свои ответы человеку, который не позволит вам обманывать себя. Анкета самоанализа. Первое. Добился ли я цели, поставленной на этот год? вы должны каждый год ставить перед собой конкретную цель, достижение которой станет этапом на пути достижения главной цели жизни. Второе. Оказывал ли я услуги с максимально высоким качеством или мне нужно повысить свой профессионализм в каком-либо отношении? Третье. Оказывал ли я услуги в максимально возможном для себя количестве? Четвертое. Гармонично ли мое поведение? эффективно ли я сотрудничал с окружающими. Пятое. Допускал ли я снижение эффективности и замедлительности, если да, то до какой степени. Шестое. Улучшил ли я свой характер, если да, то в каком отношении. Седьмое. Был ли я настойчив в реализации собственных планов. Восьмое. Удавалось ли мне быстро и точно принимать решение, Девятое. Поддавался ли я одному или нескольким страхам? Позволял ли им снижать эффективность моей работы? Десятое. Был ли я слишком осторожен или чрезмерно неосторожен? Одиннадцатое. Были ли мои отношения с коллегами приятными или неприятными? Если отношения были неприятными, не было ли то моей виной, частично или в целом? Двенадцатое. Не рассеивал ли я силы из-за недостатка концентрации усилий? Тринадцатое. Был ли я широко мыслящим и толерантным человеком во всех сферах? Четырнадцатое. Как я улучшил свои способности по оказанию услуг? Пятнадцатое. Не был ли я несдержанным в каких-либо своих привычках? Шестнадцатое. Не проявлял ли я открытотая или тайна эгоизм в любую из его форм? 17 внушало ли мое поведение уважение коллегам? 18 На чем базировались мои мнения и решения на предположениях или точном анализе и глубоких мыслях? 19. Привык ли я правильно распределять своё время, расходы и доходы? Был ли я достаточно консервативен в этих действиях? 20 Сколько времени я посвятил бесплодным усилиям, хотя мог бы использовать его с большей пользой? Двадцать первое. Как мне перераспределить своё время и изменить привычки, чтобы в следующем году повысить эффективность? Двадцать второе. Шёл ли я наперекор своей совести? Двадцать третий. Как мне повысить количество и качество услуг в будущем году? Двадцать четвёртое. Был ли я несправедлив по отношению к кому-либо? Если да, то в чём это проявлялось? Двадцать пятое. Если бы я сам купил собственные услуги в этом году, то был ли бы удовлетворён покупкой? Двадцать шестое. Был ли покупатель моих услуг ими удовлетворен? Если нет, то почему? 27. Правильно ли я выбрал работу? Если нет, то почему? 28. Каков мой рейтинг в отношении фундаментальных принципов успеха? Составьте резюме, которое откроет перед вами все двери. Седьмой. Решение. Принимайте решения самостоятельно и без промедления. Успешные люди быстро принимают решения и медленно их меняют. А Люди же, не накопившие богатств, принимают решения очень медленно, зато меняют их очень часто и быстро. Большинство неудачников слишком внимательно прислушиваются к мнениям других людей. Если в процессе принятия решений на вас оказывают влияние чужие мнения, Вы не добьетесь успеха в своих предприятиях. Если на вас влияют мнения других людей, значит, у вас нет собственного желания. Не слушайте чужих советов, за исключением советов членов вашего мозгового центра. Восьмой. Настойчивость. Настойчивость — важнейший фактор на пути превращения желания в его монетарный эквивалент. Основой настойчивости является сила воли. Отсутствие настойчивости — одна из главных причин неудачи. Насколько легко вам будет преодолеть этот недостаток, целиком зависит от интенсивности вашего желания. Будьте настойчивы, как бы тяжело это ни было, как бы медленно вы не двигались, продолжайте двигаться. С настойчивостью придет успех. Факторы развития настойчивости. Первый. Определенность цели. Второй. Желание. Третий. Уверенность в себе. Четвертый. Определенность планов. Пятый. Знания. Шестой. Сотрудничество. Седьмой. Сила воли. Восьмой. Привычка. Симптомы недостатка настойчивости. Первый. Неспособность понять и четко определить свои желания. Второй. Промедление, обоснованное или беспричинное. Третий. Отсутствие заинтересованности в приобретении специальных знаний. Четвёртый. Нерешительность. Привычка тянуть резину вместо того, чтобы решать проблемы сразу же. Пятый. Привычка искать оправдания вместо того, чтобы разрабатывать конкретные планы решения проблем. Шестой. Самодовольство. Седьмой. Безразличие — готовность к любым компромиссам, нежелание преодолевать противодействие. А восьмой — привычка винить в собственных ошибках других людей. Девятый — слабость желания или неспособность к выбору мотивов, которые стимулировали бы к действию. Десятый — готовность сдаться при первых же признаках поражения. Одиннадцатый — Отсутствие организованных планов, составленных в письменном виде и поддающихся анализу. 12. Привычка пренебрегать идеями, неспособность к использованию представляющихся возможностей. 13. Отсутствие истинной силы воли. 14. Привычка к бедности вместо страстного стремления к богатству, отсутствие честолюбия, желания делать и владеть. 15. Поиски коротких путей к богатству, попытки получить что-то, не отдавая ничего взамен, привычка к азартным играм, стремление выторговать большую скидку и тому подобное. Шестнадцатый. Страх критики. Неспособность к разработке планов и их реализации из-за страха перед тем, что подумают, сделают или скажут другие люди. Четыре шага до настойчивости. Первый. Конкретная цель, подкрепленная жгучим желанием ее достижения. Второй — конкретный план, описывающий последовательность действий. Третий — разум, накрепко закрытый для негативных и обескураживающих влияний, в том числе для негативных внушений со стороны родственников, друзей и знакомых. Четвертый — дружеский союз с одним или несколькими людьми, которые будут поддерживать вас в реализации плана и достижении цели. Развивайте в себе силу воли, будьте настойчивы. Формируйте денежное сознание, не бойтесь критики. 9. Движущая сила мозгового центра. Когда группа разумов действует скоординированно и гармонично, мощная энергия, создаваемая этим союзом, становится доступна для каждого члена группы. Тщательно подберите мозговой центр. Выбирайте только тех, кто полностью понимает и разделяет ваши цели. Десятый. Сексуальная энергия. Человеческий разум реагирует на стимулы. Самый интенсивный и мощный из них — желание секса. Когда эта движущая сила укрощена и преобразована, она способна поднять человека к высшим сферам мысли. Сексуальные эмоции благотворны только в том случае, если используются разборчиво и разумно. Чаще всего их используют неправильно. И тогда эти эмоции губят тело и разум, а вовсе не обогащают человека. Творческие способности мозга пробуждаются именно эмоциями, а не холодным рассудком. А самая мощная эмоция человека — это желание секса. Путь к гениальности лежит через развитие способности использовать эмоции секса, любви, романтики и управлять ими. Перенаправление сексуальной энергии — это всего лишь переключение мыслей с физического начала на мысли иной природы. Поощряйте присутствие этих эмоций и их доминирование, подавляйте все деструктивные эмоции в самом начале. Когда в разуме появляется какая-либо негативная эмоция, преобразуйте ее в позитивную или конструктивную простым изменением собственных мыслей. Если вы сумеете обуздать вашу сексуальную энергию и направить ее в нужное русло, она приведет вас к большим достижениям. Сексуальная энергия является самой сильной в жизни человека. Под воздействием сексуального желания люди развивают остроту воображения, храбрость и силу, несвойственные им в другое время. 11 Подсознание. Полностью контролировать подсознание невозможно, но вы можете сознательно внедрить в него любой план, желание или цель, которым хотите придать конкретную форму. Подсознание функционирует самостоятельно. Пытаетесь вы влиять на него или нет, любые негативные мысли о страхе и бедности также являются стимулами для подсознания. Вы должны подавлять эти импульсы и давать подсознанию более желательную пищу для размышлений. При чтении своего желания вслух важно подкреплять свои мысли эмоциями и чувствами. Они — язык подсознания. Семь главных позитивных эмоций. Первое — желание. Второе — вера. Третье — любовь. Четвёртое — секс. Пятое — энтузиазм. Шестое — романтическое настроение. Седьмое — надежда. Семь главных негативных эмоций, которых следует избегать. Первое — страх. вторая — гнев, третья — ненависть, четвертая — месть, пятая — алчность, шестая — предубеждение, седьмая — гнев. Научитесь управлять вашими эмоциями, исключите негативное воздействие на ваше подсознание, развивайте привычку мыслить позитивно. Двенадцатый — разум. Если вы стимулируете мыслительные волны, мозг становится более восприимчивым к мыслям, исходящим из внешних источников. Человеческий мозг действует в соответствии с принципом действия радио и других беспроводных средств связи, поэтому можно утверждать, что он способен улавливать мысленные вибрации, передаваемые мозгом другого человека. Три составляющие нашей ментальной радиостанции. подсознание, творческое воображение, самовнушение. Самый простой и практичный способ использования принципа мозгового центра — метод стимуляции разума, гармоничное обсуждение конкретных тем несколькими людьми. Тринадцатый. Шестое чувство. Тринадцатый принцип, называемый шестым чувством, позволяет высшему разуму вступать в контакт с человеком без всяких усилий и требований со стороны последнего. Усвоить, понятие и применить этот принцип можно только, овладев предварительно двенадцатью остальными принципами. Шестое чувство — это та часть подсознания, которую мы называем творческим воображением. Ее можно считать приемником, через который идеи, планы и мысли поступают в разум. Подобные ситуации можно назвать озарением или вдохновением. Подражайте великим людям. Берите у них необходимые вам черты характера. Займитесь самовнушением. Это единственный принцип развития и укрепления характера. Постепенно развивайте своё шестое чувство. Шесть признаков страха. У человека есть три основных врага — нерешительность, сомнение и страх. Пока хотя бы один из них живёт в вашем разуме, шестое чувство не появится. Нерешительность перерастет в сомнения, они смешиваются и превращаются в страх. Шесть основных страхов, которыми страдал каждый человек. Страх бедности, страх критики, страх нездоровья, страх потери любви, страх старости, страх смерти. Страхи — это не что иное, как состояние разума. а разума поддаются контролю и коррекции. Природа наделила нас абсолютным контролем только над одним, а именно над мыслью. Этот факт и то, что всё на свете начинается с мысли, подводят нас к очевидному способу управления страхом. Внимательно исследуйте свои страхи. Некоторые формы страха Чётко проявляются, но есть и такие, которые укореняются и начинают прогрессировать без вашего ведома, если вы не избавитесь от нерешительности и сомнений, которые порождают семена страха. Страх бедности. Если вы смиритесь с бедностью, то её вы получите. Симптомами страха бедности являются отсутствие амбиций, готовность терпеть удары судьбы, нерешительность, поиск оправданий, поиск чужих промахов, склонность к чрезмерным тратам, нервозность, отсутствие уверенности в себе, привычка видеть во всем плохую сторону, думать и говорить о возможной неудаче, привычка откладывать на завтра то, что следовало сделать вчера, планирование на случай неудачи. Страх критики. Страх критики лишает людей инициативы, убивает их воображение, ограничивает индивидуальность, крадёт уверенность в себе и причиняет вред всеми возможными способами. Страх нездоровья. Люди боятся нездоровья, потому что болезни приносят страдания. Кроме того, никто не знает, что произойдёт после смерти. 75% пациентов, обращающихся к врачам за помощью, страдают ипохондрией, воображаемой болезнью. Ипохондрия проявляется через страх перед болезнями. Этот страх настолько силён, что у человека начинают проявляться физические симптомы болезни, которую он боится. Страх потери любви. Его отличительные симптомы — ревность, подозрительность по отношению к друзьям и любимым без всяких на то оснований, привычка безосновательно обвинять мужа или жену в неверности, подозрительность по отношению ко всем. Страх старости. У некоторых людей с возрастом вырабатывается своеобразный комплекс неполноценности. Самооценка снижается, хотя на самом деле именно на зрелый возраст приходятся самые полезные в интеллектуальном и духовном отношении годы. К сожалению, многие зрелые мужчины и женщины теряют инициативу, воображение и уверенность в себе, ошибочно считая себя слишком старыми. Страх смерти. Мир состоит из энергии и материи. Материя и энергия трансформируются, но не уничтожаются. Жизнь — это энергия. Если ни энергия, ни материя не могут быть уничтожены, то не может быть уничтоженная жизнь. Смерть — это лишь переход. А если смерть — это переход, то после неё не будет ничего, кроме вечного спокойного сна. А сон — это совсем не страшно. И это должно навечно избавить вас от страха смерти. Шесть основных страхов вызывают нерешительность и приводят к состоянию беспокойства. Беспокойство — это состояние разума, основанное на страхе. Работает оно медленно, но упорно. Заметить его очень нелегко. Беспокойство шаг за шагом окапывается в разуме, пока полностью не парализует здравый смысл, не уничтожит уверенность в себе и инициативу. Навсегда избавьтесь от страха смерти, приняв решение о том, что смерть – событие неизбежное. Победите страх бедности, приняв решение относиться к тому богатству, какое вам удастся накопить без беспокойства. Придушите страх критики, приняв решение не беспокоиться о том, что подумают, сделают или скажут люди. Избавьтесь от страха старости, приняв решение относиться к ней не как к несчастью, а как к благословению мудрости, самоконтроля и понимании. недоступной юности. Победите в себе страх нездоровья, решив забыть о симптомах, подчините себе страх потери любви, приняв решение спокойно обойтись без любви, если это будет необходимо. Избавьтесь от привычного беспокойства во всех его формах, чтобы не уготовила вам жизнь это не стоит вашего беспокойства. Раньше вы могли найти логическое объяснение, почему жизнь не даёт вам того, о чём вы просите. Но сегодня это объяснение бессмысленно, потому что вы обладаете ключом, способным открыть врата, ведущие к колоссальным богатством жизни.